Рукопись, найденная в шкафу. Пьер Луису. Одиночество быть может не существует. И чтобы не думали об одиночестве желания или бесстрастия, они не одиноки. Они или глядят в будущее, или рассматривают себя в прошлом. Они либо предвидят, либо припоминают. Одиночество их мнимо. Всякое одиночество мнимо. И насколько действительно одиночество моё, одиночество человека, замкнувшегося, казалось бы, в самом себе. И всё же иногда мне кажется, что я одинок, что я более одинок, чем кто-либо из смертных в моём самом уединённом из жилищ. Я выбрал его себе в самой глухой из наших провинций. Старинные карты приводят название этой местности, и совсем древние старики припоминают ещё, что знали его. туда попадаешь, окончательно распростившись со всеми дорогами и только потеряв их последний след, проник я в эти странные, безвозвратно забытые места. Сначала стало не доставать верстовых столбов вдоль разрушенных дорог. Те, что попадались ещё, поросли мхом и были изуродованы. Потом дороги сменились тропинками, которые суживались и покалебавшись исчезали. По выходе из умирающих городов дороги шли вдоль отживающих деревень и наконец заканчивались у последних хижин. Печальные и горестные города, сгрудившись в уголке за своей слишком обширной оградой, обхватывающей не слишком просторным жгутом стен с развалинами башен, эти чахлые остатки городов съёживаются на дне каменной коробки подобно плодам, скорченным в сухом и пыльном гниении. Кажется, что осенний ветер клюет их с мучительным птичьим криком, разносящимся далеко по всему небу. В деревнях дряхлые руки не могли уже больше приводить в движение колоколов на колокольнях, растрескавшихся вплоть до самой крыши, и роняющих в траву камень за камнем, черепицу за черепицей. Разрушение это происходило тихо и беззвучно, так как древние камни и старые, опушенные мхом черепицы, не производили шума при падении. Благодаря своей рыхлости они при соприкосновении с землёй снова обращались в первоначальный прах. Там и сам стояли ещё лочуги, настолько ветхие, что клонились под тяжестью веток, почтенная солома, покрывавшая их, мурлыкала, казалось, под ласковыми пальцами листьев, и они оседали в животной дремоте в своей шубке из грубой соломы. Далее я миновал обширные леса, где по мере того, как я продвигался, Деревья хирели и постепенно редея сменялись сначала чахлым кустарником, а под конец бесконечными степями, покрытыми ровной и густой травой. Река, которая омывала города, задевала деревни и отражала в своих водах деревья лесов и тростники долин после шпицов и крыш, в конце концов терялась в песках. Песок незаметно поглощал ее разделенные на извилистые рукава и постепенно мельчавшее течение. Последние побежденные воды превращались в молчаливые лужи, из которых некоторые представляли собой уже только пространство растрескавшегося ила. Равнину эту и обмелевшую реку видно в просвет между деревьями и проломы в стене в конце парка, окружающего мои владения. Никто не проходит там больше, кто бы мог заглянуть в его чащу или в мой дом. Что до того, что прогнившие ставни не защищают больше окон. Местность пустынна, и жилище моё так уединённо. Здесь так тихо, что мне кажется, я почти совсем один. И я облокачиваюсь на старый закрытый том, который я читал в продолжении долгих часов, какое-нибудь странное и кропотливое исследование вроде «Зеркало времён» или «Часов души». Сосредотачиваюсь на одной точке моих грёз — Мысль моя воплощается в невидимое, она одевается его бесформенной готовностью и создаёт себе в ней действительность, превосходящую мои желания, пока мои глаза не утомятся. Тогда я закрываю их и вижу, как обломки капризно возникшего идола засыпают моё мечтание сверкающим пеплом своего ущечрения, переходя под конец в дождь призматических звёзд, в драгоценную пыль, в круги, похожие на те, что блестят и мигают на призрачных павлиньих хвостах. Сегодня я видел, как падают один за другим листья в водоем. Может быть, я заблуждался, отдаваясь своей жизни иным занятиям, нежели этому меланхолическому подсчитыванию часов, словно лист за листом падающих в какую-то сумрачную и настороженную воду. От всех дней моей жизни у меня сохранилось было воспоминание, как об одном лишь дереве, пополненном другим, ему подобным, и целым рядом следующих смежных и вытянутых в линию вглубь моего прошлого, перемежающихся и вещие вереницы, столь же далёкой, как и моё прошлое. Листья падают всё чаще и чаще, два из них соединяются в падении. Поднявшаяся ветвь осторожно взвешивает их один за другим, раньше чем позволит им упасть. усталым и ненужным. Те, что падают в бассейн, сначала плавают на поверхности, затем мало-помалу набухают, тяжелеют и погружаются наполовину. Таковы вчерашние листья. Есть и другие, блуждающие под водой. Их видно сквозь прозрачную ледяную воду, ясную до самого дна, покрытого как чешуёй обманчивой бронзой уже опустившихся пластов. Мне известна судьба всех этих листьев. Я знаю, как они распускаются и зеленеют, как гибнут осенью, несмотря на свое поддельное убранство из разноцветного золота и лицемерный пурпур. Закат аллеет сквозь деревья, лиловатая гнилость сумерек гложет его скорбными облаками. Печаль мгновения почти ранит. Лампа горит в углу обширной залы с высокими окнами, и я не отрываюсь от тусклого стекла. Я не вижу больше падающих листьев, Я чувствую теперь, как что-то обрывается и громоздится уже во мне самом. Мне кажется, я слышу в тишине падение собственных мыслей. Они и падают с высоты одна за другой, медлительным листопадом, и я встречаю их всем своим прошлым во мне живущим. Их мёртвое и лёгкое падение невесомо, в них не осталось ничего от того, чем они хотели быть. Осыпалось счастливье и отцвело слава. Новый день. Вот лампа Я смотрел, как падают один за другим листья, и однако ведь были тирсы в виноградниках и садах, губы впивали сочность груш. Ребенок нес на руках золотые яблоки, и когда он обернулся на пороге под вечер, на висках у него виднелся лавровый венок, и в то же время букцины звучали в глубоких грутах. Я слышу, как поют хриплые трубы на старом кедре перед домом возле тяжелой каменной плиты. Золото их звука словно разъято трещиной. Дыханье их резко и нестройно. Они издеваются над славой, которую трубят. Они говорят, что в них не хватает чего-то главного, и звук фанфары, искажаясь, облекается в хриплый крик. Это трубят павлины со своей насести, высокого кедра возле каменной плиты. Они выделяются чернее среди красновато-серых ещё сумерек. Они агат на этрусском небе. И, кажется, они черны не потому, что обуглились в пламенном костре заката, но потому, что обожжены собственным своим сверканием и пожирающей раскаленностью своих перьев. Черные вещи, они словно стерегут чью-то могилу, и каменная плита смотрит над гробием в этот вечер. Изветрелая его глыба нахмурилась и словно отяжелела. «Отвалишь ли ты, наконец?» такую же давящую плиту, о, непостижимая утраченная, о, подземельница, ты, кто больше жизни, кем овладеть можно только в смерти, и кого я звал Эвридикой. Мне кажется, я так хорошо знал её, живущую по ту сторону реки, и кого я звал Эвридикой. Это имя нравилось ей, и она улыбалась, слыша его, словно оно будило в ней древнюю радость. Иногда, однако, она вздыхала, когда её так называли, так как древняя печаль таилась, может быть, в глубинах её снов. Она стояла на перепутье между двумя рядами эха. Мне было неизвестно, куда они влекли её воспоминания, так как я ничего не знал о её судьбе, и перед лицом её красоты любовь моя довольствовалась ею одной. Но я не собираюсь говорить здесь о своей любви и рассказывать о своих чувствах. Я хочу лишь вызвать образы, и из них нет более драгоценного для моей души, чем образ Эвридики. Одиночество мое служит лишь её призрачному присутствию, и молчание мое длится лишь для того, чтобы продлить жизнь её голоса. Я вижу в нофё её волнистые волосы на подушках, о которые она любила опираться, так как красота её, как всякая подлинно прелестная красота, не лишена была известной томности. То были подушки, украшенные большими вытканными цветами, искусно отдалёнными от природы. К ним примешивались мотивы плодов, гранатов, похожих на тюльпаны, Прекрасные плоды вздувались и взбухали, а гибкие цветы располагались не столь подоражательно, сколь закономерно и разумно. Некоторые ткани бывали так легки, что прозрачнос тих обнаруживала наполнявший подушки пух: белый пух лебедей Монсальвата, чёрный пух лебедей Аида. Под вечер она распускала гиацинтовую повязку, сдерживавшую её волосы, и иногда мы бродили в сумерках. Чаще всего на ней бывало зелёное платье яркого и свежего оттенка. Серебристые отсветы переливались в зеленоватой ясности ткани. Полупрозрачные и маливо-розоукрашали его, отягощая складки и придавая им статуарную и словно архаичную окаменелость. Ставка из драгоценных камней покрывала её грудь живыми каплями изумрудов и туманно-мёртвыми опалами. Ноги её бывали необуты. Платье слегка влачилось по тёплому песку аллеи сада, где мы блуждали. Это была старая песчаная отмель, речная или морская. Маленькие черепахи в жёлтой с чёрным чешуе там прогуливались. Там росли карликовые и лимонные деревья. Плоды их были мясистые и кисловатые с привкусом горечи. Лицо Евридики обладало странной красотой. Она хранится во всех зеркалах моих снов. Ищи её в ваших снах, так как она живёт в каждом из нас, бессмертная молчальница, таинственно прильнувшая. Часто мы созерцали вместе сумерки, и в рядике я. В такие часы имя её звучало нежнее и мелодичнее. Слоги его звенели, как прозрачный ночной хрусталь. Фонтан в Кипарисовой роще. То были часы, когда имя её вибрировало особенно печально. Иногда она начинала говорить. Медлительная сладость её голоса, казалось, удалялась на расстояние сна. Голос становился совсем тихим, словно заглушённым и затерянным в собственном лабиринте, откуда он постепенно возвращался к своей обычной нежности. Она охотно говорила о воде и цветах, часто о зеркалах и о том, что в них отражается из несуществующего в нас. Мы создавали также причудливые жилища, комнаты и дворцы, мы придумывали подходящие к ним сады. Она изобретала очаровательные и меланхолические. Там был один украшенный парфиром, который время, казалось, исцелило от источаемой им крови, с мраморами, аллеями торжественно строгими, лужайками, где на солнце распускают свои павлини и хвосты фонтаны. Я припоминаю... Однажды вечером это был один из последних вечеров, когда я её видел, она заговорила со мной о павлинах. Она ненавидела их и не выносила их присутствия в мирных и молчаливых местах, где мы так не неизыснимо жили. В тот вечер я напомнил ей нашу встречу на сумрачной и задумчивой реке, когда моя и её лодки встретились. Она была одна, она плакала. На корме примостился павлин, голова и грудь которого отражались в воде, а хвост наполнял всю лодку своим ослепительным великолепием. Печальная и бледная путница сидела среди перьев. Самые длинные влачились по воде сзади. И так, как воспоминание о пасмурной воде между старых деревьев, о лодке, медленно скользящей в сумерках, о царственной птице в ней, о незнакомой безмолвной женщине, мне было сладостно Я опустил голову в печали и нежности на колени Эверидики. Она поддерживала её прекрасными руками, словно взвешивая. Я посмотрел ей в глаза. Незапамятная печаль туманила их, и я услышал, как она говорит мне своим правдивым и древним голосом, столь далёким, что он казался доносящимся с другого берега реки, по ту сторону судьбы, голосом столь тихим, что я едва мог расслышать его, столь тихим, что больше я его не слышал никогда. Это я подняла однажды вечером на берегу реки благочестивыми и чистыми руками голову умершлённого певца и носила её в продолжении долгих дней, пока не остановилась от усталости. Я села на опушке мирного леса, где совершенно белые павлины блуждали в тени деревьев и уснула с печалью и радостью. чувствуя сквозь сон священное бремя глины на своих коленях но пробудившись я увидала что скорбная голова пронзает меня взором своих пустых и красных орбит жестокие птицы выкливывали ей глаза выгибали вокруг меня свои гибкие шеи и чистили свои перья окровавленными клювами я ужаснулась светотатству и от резкого моего движения голова покатилась среди испуганных немых павлинов, распустивших хвосты, которые расцвели без их ведома, дивным чудом, так как перья их вместо прежней белизны в возмездие покрылись драгоценными камнями фантастических глазков.